Параграф пятый. Борьба за углубление революции. Индепенденты и Левелеры. 1647-1648 годы. Программа индепендентов. К 1647 году классы-союзники осуществили свою программу в ее пресвитерианском варианте. осторожные и умеренные пресвятыяне сохранявшие свои господствующие позиции в долгом парламенте сполна были довольны проведенными преобразованиями им осталось лишь достичь легального сговора с королем о разделении политической власти между парламентом и короной однако нена народные массы не в достаточной мере индепеденты не были удовлетворены итогами шестилетней борьбы. После войны обнаружились еще более глубокие противоречия между присвятырианами, в руках которых концентрировалась власть в парламенте, верховная власть нации, и индепендентами, которые находились в парламенте в меньшинстве, но зато стояли у руководства революционными войсками. Первоочередной заботой пресвятыриан был скорейший роспуск армии, гнезда мятежа. Страшаясь боевых революционных сил, они приняли постановление о том, что полки могут приближаться к Лондону не более чем на 40 миль. Иные задачи ставили перед собой индепенденты. В армии активистами их партии были офицеры. Наиболее полная и в окончательном виде программа дальнейшего развития революции по индепендентскому пути была изложена в документе «Главы предложений». Его основным автором был сподвижник и зять Кромвеля Генри Айртон, генерал революционной армии и идеолог индепендентов. В документе формулировались требования более значительного по сравнению с политической платформой Пресвитериан расширение прерогатив парламента. Парламент должен был избираться в установленный день каждые два года. В его компетенцию включались высшая судебная власть и контроль за военными силами. Избирательная система реформировалась в интересах главным образом буржуазии. Индепенденты выдвинули принцип перераспределения избирательных округов пропорционально сумме налогов, уплачиваемых населением этих округов, с учетом представительства от крупных городов, то есть от буржуазии. В области религиозной главы предложений требовали отмены насильственного принуждения кого-либо к принятию ковенанта, пресвятырианства, и добивались предоставления независимости каждой религиозной общине, кроме папистов. Страница 35. Позднее индепенденты отказались от радикальных религиозных взглядов, и пришли к признанию необходимости централизованной национальной церкви и более ограниченной веротерпимости. В остальном, индопендентский проект Конституции не отличался от платформы пресвятыриан. Сохранялись монархия и палата лордов. Левиллеры и их программа «Народное соглашение» Армия выступала в едином порыве против короля и пресвятырян. Однако главы предложений удовлетворяли лишь буржуазию и новое дворянство. В документе содержалась одна единственная статья, учитывающая нужды народа, бедной части населения. Речь шла об отмене косвенных налогов, введением которых злоупотребляли пресвятыряне. Зато главы предложений одобряли антикрестьянский закон об отмене рыцарского держания и вовсе игнорировали вопрос о предоставлении права голоса широким слоям народа, политически активная часть которых была сосредоточена в революционной армии. Солдатские массы разглядели социальную природу программы индопендентов поняв противоположность собственных интересов и интересов индепендентов, или грандов шелковых, как они прозвали последних. Солдаты все более проникались идеями левеллеров. Левеллеры стали заметны на политической сцене революции, как идеологи мелкобуржуазной демократии еще с 1645 года. Однако именно в 1647 году они сплотили вокруг себя многочисленных сторонников и оформились в самостоятельное течение, насчитывавшее до 20 тысяч активистов. Их политические группировки раньше всего возникли в Лондоне, а затем распространились и по всей стране. Наиболее видными теоретиками и деятелями леввеллерского движения были Овертон Уолвин. Их признанным вождем стал Джон Лильберн, 1614-1657 годы. Лильберн родился в семье небогатого дворянина, учился у лондонского торговца сукном, и с юности окунулся в среду ремесленно-торгового люда. Через нужды и недовольство этой среды Лильмберн воспринял абсолютистский режим как несправедливый и примкнул к оппозиционным кругам. Революцию он встретил в тюрьме, куда был заключен властями в 1637 году. Освобожденный долгим парламентом, Лильмберн в своих многочисленных памфлетах целиком сосредоточился на обосновании прав народа и критиковал пресвитериан, а затем индопендентов. Демократические взгляды, за которые его не раз бросали в тюрьму, снискали ему широкую популярность среди народа, прозвавшего его «честным Джоном». Политические идеи Левеллеров базировались на теории естественного права, провозглашавшей исконными свободу каждого человека и равноправие всех людей. Из этих принципов Леввеллеры выводили идеи народного суверенитета и общественного договора. Верховенство народа, принадлежность высшей власти в государстве, свободно рожденным англичанам – фундаментальная мысль политического учения Леввеллера. Она лежала в основе их конкретной программы в революции. Левеллеры выступали за республику, в которой власть должна исходить от однопалатного парламента, избиравшегося каждые два года. Решительные сторонники всеобщего политического равенства, отсюда их название левеллеры, уравнители, они добивались широкого избирательного права для мужчин, С 21 года, кроме слуг и получателей благотворительного пособия, которые, по мнению Левеллеров, будучи зависимыми людьми, не могли проявить самостоятельность при голосовании. «Почему лорд может посылать 20 депутатов в парламент, а бедняк ни одного?» – спрашивали Левеллеры. Леввеллеры твердо стояли за соблюдение принципа частной собственности. В социально-экономическую часть своей программы они включили также реформу налогообложения, ликвидацию всех монополий, уничтожение десятины, запрет огораживаний, демократизацию судопроизводства и права. В сфере религиозной Левелеры придерживались принципа полной веротерпимости и отделения церкви от государства. Важнейшим документом Левелеров было Народное соглашение. Очевидно, контрастируя с главами предложений, Народное соглашение вдохновляло разуверившиеся в программе партии Кромвеля демократические силы, на борьбу за углубление революции. Это была конституция мелкобуржуазной демократии. Страница 36. Первая чистка парламента. Самую бескомпромиссную борьбу против линии пресвятырян повели именно солдатские массы. Солдаты смели называть парламентариев тиранами, сообщает современник. Весной 1647 года они создали собственную организацию, Советы избранных ими представителей агитаторов. Советы агитаторов, действовавшие под влиянием левелеров и поддерживавшие связь между солдатами полков, разработали инструкцию о своих полномочиях, Составили петицию парламенту, в которой протестовали против замыслов новых выскочек, пресвятыриан. А в письме к Ферфаксу потребовали не допустить роспуска армии. Советы заявляли о правах и свободах граждан, тем самым провозглашая себя выразителями общенародных интересов. Деятельность солдат Встревожило не только присветырян, но и индипендендское руководство армии. Кромвель с тревогой писал: "Никогда еще люди не были столь ожесточены, как теперь". Высшие офицеры во главе с Кромвелем усилили контроль над солдатами, стремясь направить их активность в безопасное русло. С этой целью был создан революционный орган Совет армии, куда вошли офицеры, игравшие в нем ведущую роль, и солдатские агитаторы. В июне 1647 года Общеармейское собрание близ Нью-Маркета приняло в противовес присвятырианам торжественное обязательство. Армия, последний бастион свободы, не разойдется до тех пор, пока не добьется своих справедливых и законных требований. Более того, солдаты решительно побуждали индопендентов к походу на Лондон. Вступление в Лондон ускорит принятие наших требований. Парламент до сих пор не очищен от наших врагов. Таково было мнение солдат. Однако индепендентские лидеры Кромвель и Айртон опасались развязать инициативу солдатских масс. Они склонялись к переговорам с королем на основе глав предложений. При святыриане же в июле 1647 года предприняли шаги к роспуску армии, изгнали индепендентов из палаты общин, Создали собственные вооруженные силы в Лондоне. В ответ на пресвитерианскую контрреволюцию, армия направилась к столице и 6 августа вступила в Лондон. Некоторые лидеры пресвитериан бежали в Голландию и Францию. Многотысячное население Лондона приветствовало революционные полки, открыто выражая им свою поддержку. Огромное множество петиций со всех концов страны подтверждало, что с армией солидаризировались повсюду. В стороне от общего одобрения стояла лишь цитадель Пресвитериан-Сити. Пресвитерианский парламент утратил большую долю уважения к себе со стороны народа, констатировал очевидец событий. Индепенденты во главе с Кромбелем окружили Вестминстер кавалерии и провели чистку парламента, изгнав из него лидеров Пресвитерианской партии. Эта важная акция показала, что, опираясь на военную силу и поддержку масс, индепенденты распространили свою власть на парламент. Реальное политическое господство перешло к индепендентской партии. Этапы восхождения революции ясно осознавали современники. Бог не сложил славу короля и его партии. Он не спроверг партию сити, то есть присвитериан. Индепенденты стали руководящей силой революции не только в армии, но и в парламенте. Борьба левеллеров за углубление революции Осенью 1647 года резкие разногласия между Леввеллерами и Индепендентами раскололи армию. Борьба в ней, неослабно протекавшая в постоянных дискуссиях, фокусировалась на основных вопросах о судьбе монархии, об избирательном праве. Апогеем дискуссионных баталий явилась конференция Совета армии в октябре-ноябре, 1647 года в патне блис Лондона. На ней скрестились взгляды сторонников главпредложений Кромвилля Айртона и приверженцев Народного соглашения Сексби, Уайлдмена и других. Леввиллерам не удалось отстоять свою программу в качестве платформы всей армии. Они добились лишь принятия решений, об отказе от переговоров с королем и о созыве общего собрания армии для обсуждения народного соглашения. Индопенденты же, чтобы предупредить неповиновение солдат, прибегли к такой проволочке. Они передали проект Конституции левеллеров на рассмотрение согласительной комиссии, а самих агитаторов удалили из Совета армии и отправили в полки. разъединив таким образом лидеров Леввеллерского штаба. Страница 37. Однако возбуждение солдатских масс нарастало. Достаточно было малейшего повода, чтобы произошел подъем армии. Таким поводом послужило известие о бегстве плененного короля на остров Уайт. Леввеллеры увидели в этом событии предательство индепендентов, обвинили Кромвеля в пособничестве королю и потребовали безотлагательно собрать армию на общий митинг. Тогда Кромвель призвал на сбор семь полков. Но солдаты вышли из подчинения. Чтобы демонстрировать свою решимость, на сбор явилось девять полков. В некоторых из них изгнали офицеров. Солдаты мятежных полков несли плакаты с лозунгом «Свободу народу, права солдатам» и требовали принятия Народного соглашения командованием армии. Однако попытка Левеллеров действовать открыто и решительно была тут же пресечена. Кромвель быстро расправился с солдатами, предав 14 из них военному суду, Один солдат был расстрелян перед строем. Развитие борьбы приостановилось из-за необходимости вновь обратить оружие всей армии против общего врага – роялистов.